Двенадцать тридцать. Я закончила короткий отчет по прошлой неделе, посмотрела на часы. Отлично. Успела отправить раньше времени. Неделя выдалась спокойной. Перенесли два муравейника и больше ничего. В этом году лесные муравьи под ударами первого весеннего тепла проснулись рано и тут же отправились в поход со всем имуществом и яйцами, искать новое место для муравейника. Поступили сигналы с проспекта Софьи Ковалевской и улицы Галины Улановой. Одна муравьиная колония начала отстраиваться возле детской песочницы, а на Улановой под деревом в частном саду. На Улановой разобрались быстро, жильцам понравились новые соседи, они были даже рады получить в свой сад муравьёв. С песочницей дело затянулось. Я придумала поговорить с детскими садами в округе. Может, кому-то был бы интересен такой проект? наблюдать с малышами за жизнью колонии, научить детей основам невмешательства в жизнь животных. Садики были за, но потом, когда мы замеряли ареал активности колонии, то поняли, что увы не выйдет. Колонию пришлось перенести в лес. Оксана, отчёт по муравейникам у тебя, сказала поверх экрана. Кудрявая рыжая макушка за компьютером кивнула. Я схватила свой телефон и пошла в столовую. Ланч ещё только мне начался, было пусто. Я протянула телефон к сканеру. Тот пискнул. Зажужжал замок, щёлкнула дверца холодильника, открыла, взяла поднос с обедом, выбрала большое кресло яйцо в углу, поставила поднос на столик рядом. Поесть успею. Открыла в телефоне квитанцию. В самом низу стояло: "По всем вопросам обращайтесь по номеру". А как же? Не сомневайтесь. Я нажала номер. Соединение. Со мной заговорил механический голос. «Если вы...» Прослушала все опции. Нажмите решетку и дождитесь ответа оператора. «Не сомневайтесь, буду ждать, пока не дождусь». «В настоящий момент все операторы заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии». Я поставила телефон на громкую связь. Положила на стол. Встряхнула бутылочку с протеиновым коктейлем. Только успела поднести к арту, как телефон заговорил. Здравствуйте, Ариадна. Чем я могу вам помочь? Я быстро оставила бутылочку. Представляться мне не требовалось. Перед оператором уже было моё полное метаболическое досье, привязанное к телефонному номеру. Сегодня мне выписали штраф. Всё верно? Вижу, 600 баллов. Не уверена, что всё верно. Так, сейчас посмотрим. Я всегда чётко знаю, что и сколько я съела. Может быть, вы забыли отсканировать что-то? Нет, я никогда ничего не забываю. Оператор мягко заметила: Бывают разные ситуации, даже с очень пунктуальными людьми. Может, для нас знать, что нам пришла повестка на мальчика? Какие такие, например? спросила я, вышло грубо. Она успокаивающе засмеялась. Например, гандбол, финальный матч между нашими и норвежками. Или хоккей, когда наши играют с канатками. На следующий день — ураган штрафов. Люди волнуются и немного забывают, что они там по ходу дела съели и выпили. Я опомнилась, попробовала улыбнуться. Извините, нет, это исключено, правда. Я услышала, как она клацает клавишами. Так, давайте проверим. Хм, я не вижу ошибки в системе. Я настаиваю, перебила я, чтобы она поняла, я не сдамся. В дверях столовой показалась Лена в расстёгнутом пальто. Я махнул ей рукой, мол, тихо разговариваю. Лена отсканировала свою пищевую карту, получила обед, подошла, пристроила поднос рядом с моим, подвинула кресло, сбросила пальто на спинку. Я предложила в телефон: "Могу после работы заехать в клинику и пройти скан на содержание жира". Лена закатила глаза, преувеличенно, драматично шепнула. «Боже ты мой! Это же какие-то 600 баллов! Не смеши людей!» Я ответила суровой гримасой. «Дело в принципе». Лена покачала головой, сунула в рот ложку с йогуртом и тут же скосила глаза в свой телефон. Палец ее мелькал слева направо. Значит, Лена была где обычно, в Эратиконе. Но сейчас мне было не до нее. «Если надо, я сдам анализ крови». предложила я оператору. Лена подняла на меня глаза с удивлением. Тебе не лень? спросила. Оператор наконец ответила. Вижу, что на вашем счёту висят два ужина в ресторане Золотой лотос, которые и дали. Значит, это ошибка ресторана, крикнула я. Лена замерла с ложкой во рту. Понимаю, что вы расстроены, посочувствовала оператор. Я смутилась. Пожалуйста, извините. Я знаю, что это не ваша ошибка. Позвоню в ресторан и выясню, в чём дело, ведь я там вообще никогда не ужинала. Всё в порядке, ответила оператор. Я понимаю, вас взволновала возможная несправедливость. Я уже вхожу в их регистр. Застрекотали клавиши. Лена поймала мой взгляд. Я наклонилась над подносом, стала открывать овощное пюре. Уф, выдохнула оператор. Похоже, я должна попросить у вас прощения. Эти ужины привязаны через сканер к другому персональному номеру. Я сообщу в Золотой Лотос, что их система дала сбой. Им стоит проконсультироваться с IT-специалистами. Вы были правы, штраф действительно наложен ошибочно. Я аннулирую его. Пожалуйста, примите искренние извинения. Мне так жаль, это ошибка в системе и, конечно же, вызвала у вас стресс. Я со своей стороны произнесла все положенные извинения. Мы обе повторили, что понимаем друг друга, нам обеим так жаль, но теперь мы так рады. И потанцевав немного вокруг главного табу нашего общества агрессии, наконец разъединились. "Ну ты даёшь", сказала Лена. "Из-за каких-то балов. Это было несправедливо", повторила я. Лена пожала плечами. Мне хотелось поскорее это всё стряхнуть. Я наклонилась через стол с почти искренним интересом. Ну, кто у тебя там? Лена охотно развернула ко мне телефонный экран, брюнет с широким подбородком. Хотя мне вообще-то нравятся блондинки, начала Лена. Но брюнет уже отправил её налево в отказы. Нет. Гавнюк, беззлобно отреагировала Лена. Все равно мне больше нравятся блондины. Мы ели и болтали, как обычно. И как обычно у Лены все тренькал и тренькал в телефоне и ротикон. Столовая начала заполняться. Нарастал рокот разговоров и стук посуды. Оксана помахала рукой из очереди. Я помахала в ответ. Взгляд мой упал на пальто Лены, перекинутая через спинку кресла. Была на вызове. Лена будто не услышала. Беззаботно сообщила экрану. «Сегодня не мой день, меня никто не хочет трахать». Не понять, на самом ли деле ее это расстроило. «У тебя в профиле написано, что тебя не интересует постоянная связь». «И что?» «Мужчина-то отпугивает». «Почему?» «Наоборот же, свобода. Встретились, расстались, никто никому ничего не должен». «Никто не хочет выбрасывать время на случайные связи. Годы-то идут». Лена ждала продолжения. Всем нужны баллы, просто сказала я. А мужчина в 35, да и то, если доживёт. Постоянная связь означала, что мужчина получает статус конкубина, и его женщина отчисляет часть своих пенсионных баллов ему на счёт. Социальная справедливость в действии. Социально сильные должны помогать социально слабым. Тем более, не сдавалась Лена, Если он в любой день рискует заразиться и умереть, может секс со мной его последний секс в жизни. Невозможно думать об этом каждый день. А о пенсионных баллах можно? Я кивнула. Лена кисловато улыбнулась. А как же страсть, а романтика? Задает вопрос пенсионному фонду. Очень смешно. Подошла с подносом её коллега Адель, подсела. Что смешно. Я тоже хочу посмеяться. Я всё это припомню, когда буду голосовать, шутливо буркнула Лена и повернулась к Адели. Почему все мужики сволочи? Адель семейный идеал. Со своей партнёршей они вместе со школы. Двое детей, которым родители подоскали экзотические имена. Уютный дом, секции, кружки, совместные хобби, море общественной работы. И никаких сексуальных связей вне семьи. Конечно же. Иначе Леони не нравилось бы её донимать. Адель спокойно ответила. В узком сегменте рынка предложение всегда будет ограниченным. Мужчин мало, а красивых мужчин ещё меньше. Со вздохом согласилась Лена. Делать-то что? Попробуй некрасивых, предложила я. Лена изобразила, что её тошнит. «Начни встречаться с женщинами», — предложила Адель, — «их много». «Начни встречаться с орангутангами», — съязвила гетеросексуальная Лена, — «их тоже много». «Как выходные, Адель», — поспешила я сменить тему, пока разговор не пропитался ядом. «Мы с Невой и Тайгой запускали змея, потом повели их на танцы». Лена хмыкнула, но благоразумно заткнула себе рот ложкой йогурта. Подошла Оксана. Ариадна. Ты что, не видишь, я тебе машу? Зову тебя, зову. Я поднялась. Ох, извини. Я увидела, думала, ты просто к нам подсесть хочешь. Оксана нахмурилась. Хм, прости, что прервала ланч. Надеюсь, ты хоть что-то съесть успела. Адель и Лена подняли головы. Что такое? У нас новое дело, только и сказала Оксана. Идём. Когда Оксана завела меня в отдельный кабинет и даже закрыла дверь, пусть прозрачную, я поняла, что-то случилось. "Учти", начала Оксана, "пока никому ни слова, никому. Случилось не просто что-то, а нечто экстраординарное". "Оксан, ты меня пугаешь", призналась я. Та мрачно кивнула. "Пропал кролик".